Немедленно приступили к делу. Генералитет, офицеры и рядовые отставлены от переписей, ревизий и сборов, которые поручены воеводам при помощи одного штаб-офицера. Полки велено селить слободами при городах. Но вместе с этим приняты мнения Головина и Голицына. Вся расправа и суд положены на губернаторов и воевод. Им же подчинены и городовые магистраты. Голицын хотел дать в воеводе-защитника посадским людям. Каковы были эти защитники, хорошо знала древняя Россия. Что же касается до новой России, то приведем мнение торговых людей из второй половины XVIII века. Мнение, из которого мы ясно увидим значение петровских преобразований относительно рассыпанных храмины. Купцы просят, чтобы городовая полиция оставлена была на основании регламента Петра Великого главному магистрату и прибавляют, и ныне тоже всеми теми великими монархами Петром, также Анную и Елизаветую, восстановившими учреждения Петровы. Купечество от канцеляриев почти и совсем отрешено, однако же Великая претерпевает от них притеснения и обиды, которых избегнуть никак не можно. Кальми же паче, когда со всем канцеляриям отдано под власть будет». Тогда купцам останется делать только то, чтоб никуда от домов не отлучаясь, оберегать дома и домашних своих, всех торгов лишиться и прийти в отчаяние. Среди этих голосов, раздававшихся в Сенате и в новоучрежденном Верховном Тайном Совете, послышался голос Георгия, архиепископа Ростовского, но смолк неподдержанный. «Яко самому Богу, так и вашему Величеству служу верно», писал Георгий императрицы. «Того для не могу молчать, чтоб не донести вашему Величеству». понеже происходит о духовных такой непорядок, какова искони не бывало. У архиереев, у монастырей, с церквей собирающиеся сборы, так и деревни отрешают, а определяются на правителей вновь, определенных на приказных, на чужестранных, на госпитали, на богодельни, на нищих, и то правда церковное имение нищих имения для государственной славы. И как видно, что судей и приказных не накормить, и иностранных не наградить, а богоделин и нищих не обогатить, а дома и монастыри уже Индии церкви чуть не богодельни стали». Так архиереи и прочие духовные бродят так, как бывало иностранные или хуже, ибо служители и треб до церковной службы довольства не имеют и приходят в нищие. А деревенские священники и хуже нищих понеже многих из данных денег на провежах бьют, что и оплатиться не могут». Итого б надлежало рассмотреть, что было государственной пользе, но токмо-то затмилось. Мы выслушали мнение современников о внутреннем состоянии России после Великого Переворота. Выслушали мнение птенцов Петровых. Теперь послушаем голосов их на другом поприще, из-за границы. Нештатским миром пётр покончил дела свои в Европе. Все внимание его преемницы было обращено на то, чтобы избегать войны, сохранить приобретенное. Но вот в одной из соседних стран поднимался вопрос о наследстве. А мы знаем, что значит в европейской истории вопрос о наследстве, сколько обыкновенно являлось охотников наследовать и какие ожесточенные войны вели народы, чтобы не дать той или другой державе усилиться на счет других благодаря наследству. Конечно, теперь дело шло не об испанском и не об австрийском наследстве, а только о курлянском. Тем не менее, это маленькое наследство могло повести Россию к серьезным столкновениям, к войне, которая была ей вовсе не по времени. Пётр в разгаре борьбы с Швецию за море, за существование России как европейской державы, очень выгодно для своих соображений выдал замуж двух племянниц своих, Анну за герцога Курлянского и Екатерину, за Меклембургского. Первое. Веруй закон в нем же родился, сохрани до конца неотменно. Второе. Народ свой не забуди, но в любви и почтении имей пачи прочих. Третье. Мужа люби и почитай, яко главу, и слушай во всем, кроме вышеписанного. С таким кратким, но многозначительным наставлением отпускал пётр племянец своих в чужую сторону.